Так должно быть. Но чтобы вести такую жизнь, свободную для творчества, для поиска, у вас должно быть мощно развито чувство уверенности, что лично вы имеете на это полное право. Надеюсь, вы сумеете развить его в себе. Я отдаю себе отчет в том, что эти слова воспринимаются крайне негативно, но все же хочу употребить их здесь и придать им позитивную коннотацию потому что вам нипочем не сотворить из своей книги что-то интересное, если вы не поверите, что имеете полное право хотя бы попытаться. Право на творчество не означает, что нужно вести себя как капризная принцесса или действовать так, будто уверены, что мир вам что-то должен. Нет, это просто значит поверить, что вам можно здесь находиться, и что, просто потому что вы здесь находитесь, у вас есть право голоса и собственного видения». Поэт Дэвид Уайт называет это ощущение права на творчество самоуверенностью причастности и заявляет, что оно является жизненно важной привилегией – правом творить, более активно взаимодействовать с жизнью. Без такой самонадеянности, без чувства причастности вы никогда и ни за что не отважитесь на какое-то творческое дело. Без этого вы не сможете вырваться из удушливого кокона личной безопасности – и устремиться туда, к границам прекрасного и неожиданного. Самоуверенность причастности – это не эгоизм и не зацикленность на себе. Как ни странно, это нечто противоположное. Это божественная сила, она позволит вам выбраться за пределы самого себя и даст возможность более полной вовлеченности в жизнь. Поскольку очень часто от творческой жизни вас удерживает именно зацикленность на себе. Ваша неуверенность в себе – недовольство собой, самоосуждение и ваше всесокрушающее чувство самосохранения. Самоуверенность причастности вытаскивает вас из мрачных глубин нелюбви к себе, причем не словами «я самый великий», а совсем другими простыми словами «я здесь». Я знаю, что эта позитивная самоуверенность – простое право на существование, а значит, на самовыражение – ваше единственное оружие – которым вы можете побеждать в отвратительном диалоге, который может снова и снова возникать у вас в мыслях, как только вы ощутите творческий порыв. Вы поняли, конечно, о каком мерзком диалоге я говорю. Вот как он примерно выглядит. Да что ты о себе возомнил? Кто ты вообще такой, чтобы заниматься творчеством? Ты неудачник, тупица, бестоланный и никудышний. Ступай назад в свою нору и не высовывай носа и вы можете всю жизнь вот так потратить, покорно отвечая, «Да, ты прав, я неудачник и тупица. Спасибо, я пошел назад к себе в нору». А я добиваюсь, чтобы ваш разговор с самим собой стал куда более плодотворным и интересным. Ради бога, вы хоть попытайтесь защититься. Отстаивайте себя как творческую личность, а ваша защита начинается с самоопределения». Она начинается с заявления о намерениях. «Встаньте, распрямитесь и громко скажите что-то вроде этого. Я писатель, я певец, я актриса, я садовник, я танцовщик, я изобретатель, я фотограф, я руководитель, я дизайнер. Я это и я то, а еще вот то, другое это, похоже, тоже я. Я еще не знаю точно, кто я» но мне хватит любопытства это узнать. Проговорите это вслух, пусть знают, кто вы такой. Черт, да узнайте, наконец, сами, кто вы такой, потому что это заявление о намерениях вы делаете и для себя, так же, как для Вселенной или кого-то еще. Услышав это заявление, ваша душа соберется и настроится соответственно, и эта мобилизация вызовет у нее восторг, потому что именно для этого ваша душа и была рождена». Верьте мне, ваша душа годами только и ждет, чтобы вы проснулись и начали жить. Но этот разговор должны начать вы сами, потому что только после этого вы почувствуете себя вправе его продолжать. Это заявление о намерениях и своих правах не то, что вы можете проделать один раз в жизни, а потом ожидать чудес. Это нужно проделывать ежедневно и всегда. Я должна заявлять об этом и отстаивать себя как писателя каждый день своей взрослой жизни. Постоянно, снова и снова напоминать своей душе и космосу, что я очень серьезно отношусь к творческой жизни и никогда не перестану заниматься творчеством, независимо от результата и независимо от того, насколько глубокими могут оказаться мои страхи и комплексы. Со временем я к тому же подобрала верный тон голоса и интонацию для таких заявлений, Говорить лучше настойчиво, но не забывать об учтивости. Повторяйте свои слова, но не переходите на крик. Говорите со своими самыми темными, самыми негативными внутренними голосами так, как на переговорах об освобождении заложников говорят с озлобленным психопатом, спокойно, но твердо. Самое главное, никогда не отступайте. Вы не можете себе этого позволить. В конце концов, на кону ваша жизнь – «Что, черт побери, ты о себе возомнил?» будет вопрошать ваш темный внутренний голос. «Забавно, что ты спрашиваешь, можете ответить вы. И я скажу тебе, кто я, дитя Бога, как и любой другой человек. Я часть этой вселенной. У меня есть невидимые духи-хранители, они верят в меня и трудятся со мной бок о бок. Сам факт, что я сейчас здесь нахожусь, это же доказательство того, что я имею право быть здесь». Я имею право голоса и право на собственное видение. У меня есть право работать со своим творческим началом, потому что сам я – плод и результат творения. Я здесь, чтобы исполнить миссию творческого раскрепощения, поэтому руки прочь, поняли? А впоследствии эти разговоры будете вести сами».